Ставка 27. Зарабатывать деньги вовсе не значит выполнять общественно полезную работу вследствие того, что есть два спектра потребностей: полезный, демографически обусловленный, и вредный, деградационно-паразитический. И каждый из них поглощает силы людей. Поэтому для того, чтобы хорошо жить, надо сосредоточить усилия только на первом, подавив второй.